Глава двадцать восьмая. Хуан, день девятый. Какое тут все белое, подумал Хуан, приоткрыв глаза. Неподалеку звучали голоса, говорившие на иностранном языке. Запах был резким, но неопределимым. Потом голоса приблизились, стали более приятными и четкими. Он спал? Хуан попытался пошевелить ногой и почувствовал какую-то тяжесть, будто на нём что-то лежало. И тогда он раскрыл глаза полностью. Добрый день, Хуан Айгуадер, сказал по-английски мужчина. Наконец-то вы проснулись. Хуан наморщил лоб и посмотрел вниз на контуры своего тела под простынёй. Почему он лежал в постели с белым бельём, окружённый белыми стенами, освещённый белым светом? Что он здесь делал? К счастью, всё прошло быстрее, чем мы смели надеяться, сказал коренастый мужчина, который подошёл на шаг ближе. Что прошло быстрее? Хуан был в растерянности, ведь он только что ехал в поезде. Вы оказались в совершенно невероятной ситуации. И мы чрезвычайно сожалеем. Хуан левой рукой потрогал правую. Они поставили ему канюлю? Ощущение было крайне неприятным. Я в больнице, спросил он. Да, вы находитесь в университетской клинике во Франкфурте. Вы попали сюда позавчера. Кто вы? Я? Я представитель Дойчебанка. Мы оплатим, конечно, все ваши расходы, как за пребывание в больнице, так и за лечение. Я нахожусь здесь, чтобы обговорить компенсацию, на которую вы, естественно, имеете полное право, если только вы готовы это обсуждать. Вошли врачи и медсёстры. У всех сердечные улыбки. Интересно, что им от него надо? Ваша операция прошла в высшей степени удачно, господин Айгуадер, сказал близник к нему человек в халате. Мы должны быть благодарны дойчебан за то, что вас привезли сюда очень быстро. Поэтому ваша травма на затылке не будет иметь серьёзных последствий. Этот человек сказал, что я попал сюда позавчера. Совершенно верно. Мы держали вас в состоянии лёгкой искусственной комы после операции, проведённой 2 дня назад. 2 дня назад? Хуан не мог понять, как такое могло быть. Это невозможно. Мне надо встать. Я должен отослать статью. Он попробовал высунуть ногу из-под одеяла. Не получилось. Я сожалею, но с этим придётся подождать, господин Айгуадер. Мы сообщили вашему работодателю, что в больнице вам придётся пробыть ещё несколько дней. "Но почему я здесь? Что случилось?" спросил он. Коренастый мужчина снова заговорил. "Позавчера вам стало плохо в поезде, и пассажиры ошибочно решили, что у вас сердечный приступ. Врачи не смогли определить причину вашей болезни, но зато нам прекрасно известно, что затем произошло, и мы очень сожалеем об этом. Мы уже уволили сотрудника, который привёл в действие сердечный стимулятор. Не понимаю? Он улыбнулся. Это трудно понять. Упомянутый сотрудник, некий Дирк Нойхаузен, несколько лет тому назад прошёл курс оказания первой помощи, и вот вам не повезло. Именно он был проводником в вашем поезде в тот день. Хуан стал вспоминать. И верно, он симулировал сердечный приступ, для чего у него были свои причины. Он вспомнил какие. Хуан сжал кулаки и осмотрелся. позади остальных стояла смуглая медсестра, единственная отличавшаяся от остальных. Дирк Нойхаузен прекрасно знал, что применение дефибрилляторов запрещено в поездах Deutsche Bahn с две тысячи шестнадцатого года, потому что магнитные поля переменного тока мешают функционированию электронных систем современных поездов. Но Дирк Нойхаузен, судя по всему, всегда мечтал спасти жизнь человеку и в результате сделал прямо обратное. Несмотря на запрет, он приобрёл личный переносной дефибриллятор, который возил в сумке во время своего дежурства. И вы стали первым, на ком он смог его опробовать. К сожалению, модель у него была устаревшая, и она не зарегистрировала, что у вас не было остановки сердца. Э, да, господин Айгуадер, добавил врач. У вас совершенно здоровое сердце, и других болезней тоже нет, насколько мы можем судить. Но после применения дефибриллятора у вас начались судороги, вы упали на пол, и, к сожалению, ударились об острый угол ручки вашей сумки, в результате чего получили травму головы. Вы потеряли сознание, и у вас было большое кровотечение. Представитель Deutsche Bank положил ладонь на руку Хуана. Хм, mm, очень неудачно, да. Как уже было сказано, мы ожидаем, что вы выдвинете требования о компенсации после того, как посоветуетесь со своим юристом. А до тех пор я от имени Дойчебанка приношу вам извинения. Он указал на прикроватный столик, где стояло несколько прекрасных букетов. Мы надеемся, что вы сможете получить удовольствие от общения с природой. Эти розы дарит вам Дойчебанк. Раздался шум из-за двери в коридоре, и вошёл человек, которого он мгновенно узнал и, конечно, не ожидал увидеть когда-либо снова. И его тело заняло весь дверной проём. Это был Герберт Вебер, связующее звено Хуана с немецкой службой безопасности. Вебер властно улыбнулся присутствующим, что, по-видимому, означало, что он просит всех удалиться. Вы меня узнали, как я вижу, сказал он, когда они остались наедине. Значит, ваши дела обстоят не так уж плохо, как мы опасались. Зачем сюда пришёл Герберт Вебер? Разве у них мало дел с выслеживанием Галиба? Мы естественно удивились, что сигналы навигатора GPS прекратились. Да, мы были, в общем-то, почти убеждены, что вас убили и выбросили в каком-нибудь отдалённом месте, но действительность, слава богу, оказалась не такой мрачной. Он попробовал улыбнуться, но его способности в этой сфере были довольно ограниченными.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 Поэтому берегись один неверный шаг и на этом игра закончится во Франкфурте ты узнаешь как Герберт Вебер строго посмотрел на него Почему вы не сообщили нам что получили это письмо мы немедленно организовали бы слежку за вами что возможно привело бы к Галибу Да я и хотел это сделать совгал он но всё произошло так стремительно Я был уверен, что люди Голиба уже ждут меня на вокзале во Франкфурте и симулировал сердечный приступ, чтобы избавиться от них. Я подумал, что поезд остановится в Вюрцбурге, где я попаду в больницу. Но тут вмешался этот идиот со своим дефибриллятором. У Эббера на лице появилась естественная, почти злорадная улыбка. Может быть, в при мысли о том, как ему пришлось помучиться? Она пошёл к кровать. Вы знаете кого-нибудь во Франкфурте? Хуан покачал головой. Герберт Вебер показал на несколько белых лилий, которые резко контрастировали с красными розами. Вот эти цветы принесли вчера без указания от кого. Мы думаем, что это поклон от Галиба с намёком, что он знает, где вы находитесь. Хуан посмотрел на цветы с длинными стеблями. Конечно, они знали, где он. Они естественно ждали его на перроне во Франкфурте, а его транспортировка на машине скорой помощи не могла пройти незамеченной. Хуан задержал дыхание, только теперь ему по-настоящему стало ясно его положение. Они знали, где он. Мы оставим полицейского дежурить у вашей двери. Это значит, что вы не сможете покинуть это место до тех пор, пока мы не дадим отмашку. Вы поняли? Хуан вдохнул полной грудью. Бог ты мой, конечно, он понял. Потом повернул голову к букетам. А кто прислал тюльпаны? Это вам известно? Герберт Вебер кивнул. Мы сообщили вашему работодателю, как только выяснили, где вы находитесь. Так что тюльпаны от Орес дель Гиа. У меня остался последний вопрос, и я покину вас. Хорошо. Лагерь Минагея. Хуан вскинул брови. Почему он говорит об этом? Там умерла женщина, и ей перерезали горло, так вы написали. <свы> да, Хуан пытался сохранить ясность в голове, но вдруг почувствовал, что к горлу подкатывает тошнота. говорить Свеобром об этом он очень не хотел бы. Именно об этом. Убить с той женщины так и не нашли. Если у вас есть хоть какие-нибудь предположения о мотивах убийства, вы должны мне рассказать. Нет, на самом деле нет. Но там ведь все друг друга ненавидят, такое у меня сложилось ощущение. Как это? Несколько человек из той группы утонули, и оставшиеся обвиняли друг друга в содействии. Имён не называли, тем не менее, так оно и было. Хм, если у вас есть какие-то соображения на этот счёт, поделитесь. У нас тоже есть своя теория. Среди них были сторонники джихадистов. Я же написал об этом, разве нет? А убитая женщина Что она им сделала она со мной поговорила этого было достаточно я искал двух женщин стоявших на берегу рядом с галибом думал что таким образом удастся подобраться поближе к нему и лучше разобраться во всей этой истории хм значит мы можем предположить что тот человек или те люди которые убили женщину в лагере так или иначе симпатизировали галибу и его делу или как минимум не были его противниками тогда возможно именно они избежали из лагеря я спрашиваю потому что есть мнение что они уже в европе и вряд ли у них добрые намерения я не знаю откуда мне знать я не знал даже что кто-то вообще сбежал хуан забеспокоился выбор считает что он замешан в этой истории Администрация лагеря прислала фотографии двух женщин, которые сбежали из лагеря для интернированных. Их ищут. Он показал фото. Вот. Вы их узнаёте? У Хуана не очень хорошая память на лица, но этих он узнал сразу. Это были те женщины, которые устроили драку, когда ситуация вышла из-под контроля. Значит, драка была только спектаклем. Да. Узнаю. Они устроили драку. Вебер склонил голову набок. Изображали ссору. Да, мне так показалось, но, по-видимому, это был спектакль. Вебер вытянул губы дудочкой. Казалось, он был доволен и дай-то бог, чтобы на этом всё закончилось. Потом Вебер протянул ему мобильник. Мы оставим себе ваш мобильник, но вы получите взамен вот этот. Мы перекинули все важные номера, например, последний использованный галибом номер, местные номера нашей службы от Мюнхена до Берлина и, конечно, номера редакции Оресдельде. Ваша редакторша просила передать, что была бы вам очень благодарна, если бы вы позвонили ей, как только придёте в сознание. Хуан взял мобильник, той же модели, что и его прежний телефон. На этот раз мы решили не подшивать GPS к вашей одежде, а встроить в мобильник, и он будет работать независимо от того, включён телефон или нет. Мы будем знать, где вы находитесь, когда вас отсюда выпустят. А пока позвольте пожелать вам скорейшего выздоровления. И он ушёл. Хуан вытянулся в постели и пощупал свой гладко выбритый затылок и повязку, которая шла от уха до уха. Ведь сзади был вероятно ужасным. Он посмотрел по сторонам. Пустая кровать рядом говорила о том, что палата рассчитана на двоих. Возле нее стояли стол и два стула, по-видимому, для предполагаемых посетителей. У каждой кровати столик с небольшой полкой. К большому облегчению он увидел свой ноутбуп на полке столика под цветами. Хуанс схватил его и включил. К счастью, аккумулятор ещё не разрядился. Он открыл документ, над которым трудился в купе поезда, и перечитал его, очень довольный. Там было достаточно материала, чтобы дать орыс дельдиа, то, за что ему платили деньги. Немного подумав, Хуан взял мобильник и позвонил Монцевиго. Чёрт возьми, он покажет ей, что нужно нечто более серьёзное, чем кровоизлияние в мозг, чтобы остановить её звёздного репортёра. Спасибо за тюльпаны, было первое, что он сказал. О, Хуан Айгуадер, прекрасно. Она была удивлена или раздражена из-за того, что ей помешали. Но ведь она сама просила, чтобы он ей позвонил. Мне только что сообщили из больницы, что ты очнулся, продолжала она. С тобой всё в порядке. Он улыбнулся. Наконец-то состояние его здоровья что-то значило для мадам. "Да, спасибо", ответил он. Немного кружится голова, но это всё. В отделении интенсивной терапии надо мной хорошо потрудились. И сорняк, как известно, уничтожить нелегко", засмеялся он. Это меня радует. Ты прочитал карточку, приложенную к цветам. Он посмотрел на тюльпаны. Маленькое белое пятно среди зелёных стеблей. Это карточка что ли? Нет, ещё. Ну и ладно, раз уж мы разговариваем, я скажу тебе всё сама. Да-да, но сначала я хотел бы сообщить, что мне, конечно, очень жаль, что я пропустил один день, но я уже на коне. В ближайшие дни я не смогу писать всё, что захочу, потому что имеются серьёзные предположения о подготовке тиракта, и немецкая разведка должна одобрить все мои тексты. Но у меня с собой статья, которую я писал в поезде, и мы знаем, Хуан, мы её уже опубликовали. Немцы прислали нам её немного отредактировав, поэтому спасибо. Хуан скинул брови. Вы её опубликовали? Да? Разве не за это мы платим тебе деньги? Он не мог понять, радоваться ему или нет. Но то, что мы печатаем в Ворес дель Дие, немцев не касается, поэтому мы больше не потерпим цензуры, сказала Монцевиго. Да, но у меня такая договорённость с немецкой разведкой, Мне не разрешат приблизиться к Галибу, если я не буду следовать их правилам игры. Они меня попросту задержат. Вот потому-то мы и отстранили тебя от этого дела, Хуан Айгуадер. Мы назначили для дальнейшей работы двух наших штатных журналистов. Наши тиражи растут, доходы тоже. Мы же не можем на этом остановиться. Но ты не волнуйся, Хуан. Можешь не возвращать остаток полученных денег. Это твоя награда за боль и страдания. Эй. Повтори-ка. Кто будет писать и про что? Ведь это моя история. У меня собственные источники. Я вплотную подобрался к Галибу. Я общаюсь с немецкой разведкой. Я знаю, как всё это начиналось. Мм, да, но мы подходим к делу с другой стороны, Хуан. Тема становится более общей и, соответственно, более теоретической. Требуется больше анализа, чем репортажа, так сказать. Нам надо заполнять страницы материалом каждый день, а ты стал для нас слишком нестабильным. Это элементарная арифметика, Хуан. Лучше небольшие продажи каждый день, чем большие, но и редко. Непрерывность, Хуан. Вот на чем базируется Орис Дель Диа. Хуан проглотил комок в горле. Его штатная должность, флирт с женщинами в хирхир, -хир. безбедное существование популярного журналиста — все пошло прахом. Может быть, ты заработаешь несколько монет в других местах. Во всяком случае, несколько тупых датских полицейских очень хотят с тобой встретиться. Это я должна тебе сообщить. Она положила трубку, а Хуан остался сидеть, как парализованный. Какие-то другие люди пойдут по его стопам, но какой в этом смысл, если они не смогут выйти на Галиба? И какой в этом смысл, если они сами никогда не видели жертву двадцать один семнадцать? Никакого. А может быть, с газетой связались люди Герберта Вебера? Неужели такая низость? В таком случае он позаботится о том, чтобы эта мерзкая тварь Монцевиго посидела, даже если ему придётся перебраться ради этого в мадридскую газету. Он попробовал перекинуть ноги через край кровати и встать, но и в этот раз ничего не вышло. Ноги были слишком тяжёлыми, тело слишком слабым, затылок болел. Тяжело дыша, он упал на подушки и уставился в потолок. Так вот, почему они отняли у него работу. Они не могли дождаться, когда он поправится, и избавились от него. Было от чего плакать. Но зачем он потребовался датским полицейским? Дания? Он не был знаком ни с одним датчанином. Он вообще ни черта не знал об этой стране, не считая того, что по утверждению некоторых, датчане были самыми счастливыми людьми в мире. Хуан чуть не рассмеялся от этой мысли, но тут вошла уже известная ему смуглая медсестра в сопровождении такого же смуглого врача в халате с серьёзным выражением лица. Что это? Плохие новости? Он схватился за затылок. К нам пришёл врач, который представляет страховое общество Deutsche Bank, господин Айгуадер. Он хотел бы задать вам несколько вопросов. Можно? Хуан облегченно вздохнул и пожал плечами. Черт возьми, он объяснит им, что только компенсация размером не менее, чем в шестизначное число, может устроить его. Врач представился как доктор Архан Хасини, после чего вынул стетоскоп и помог Хуану сесть на край кровати, чтобы можно было приподнять рубашку и послушать сердце и легкие. "Мм, да-да", говорил он каждый раз, перемещая эндоскоп. "Сердце, по-видимому, всё в порядке. С лёгкими тоже". Он говорил это так уверенно и авторитетно, что шестизначная цифра компенсации в ображении Хуана стала заметно бледнеть. "Посидите тихо минуточку", сказал он и позвенел чем-то в кармане. Потом раздался хлопок, и Хуан едва успел увидеть, как медсестра рухнула на пол и несколько раз дёрнулась. Потом сам почувствовал мощный удар. Что в точности последовало сразу после этого, Хуан понимал с трудом. Кто-то вошёл, отключил тормоз кровати и быстро вывез её в коридор. Полицейский, который должен был его охранять, всё ещё находился на своём месте, но сидел сгорбившись с закрытыми глазами. Боже мой, никто его не остановит, подумал Хуан и попробовал позвать кого-нибудь, но безуспешно, потому что санитар сзади громко кричал: "Дорогу!" Потом он увидел, как что-то ввели в канюлю, прикреплённую к его руке, завораживающее тепло потекло по руке. И вокруг всё исчезло.